Часть вторая, глава третья. Лекса. Когда кажется, что опасность позади, нельзя расслабляться, ведь не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. Да, жизнь хоть и протекает по определённым законам природы, она ведь висто и никогда не ясно, что находится за соседним поворотом. Сорвавшаяся сделка сменилась бурной страстью, но кто же знал, что затем последует телефонный разговор, как я понимаю, с боссом Макса, который выведет парня из себя. А последним ударом явится гнев Виктории. Мы стояли в оцеплении и смотрели на железную дверь. Моё сердце билось в бешеном темпе, и я, по правде говоря, боялась, что Ширидану сейчас снесёт крышу, и он опустится до мата и оскорблений. Но всё пошло по другому сценарию. Мой сводный брат, а по заместительству потенциальная вторая половинка, пожал плечами и двинулся к лифту. Разумеется, я последовала за ним. Чувствую ли я себя виноватой перед Викторией за то, что переспала с её бойфрендом и сделала так, что их отношения могут сойти на нет? Вопрос до да безумия интересный, но ответить на него мне будет сложно, однако попробую. Понимаете, на протяжении всей своей жизни, сколько себя помню, я всегда старалась следовать определённым, устоявшимся в нашем обществе правилам: быть хорошей девочкой, которую все любят и уважают, и которая всем вечно помогает. Но в нашем мире доброта и желание следовать принципам морали, к сожалению, не является чем-то способным сделать тебя счастливым. Одних благоприятных факторов мало. Поезд сходит с рельс и при прекрасной погоде. Виктория очень красивая девушка, в общении тоже приятная. У неё много увлечений, она даже на хобби зарабатывает деньги. Ну, там картины под заказ, маникюр и тому подобное. Мне не хочется искать в ней минусы, они есть в каждом. И мне нет дела за спиной у кого-либо обсуждать Симмонс. Знаю лишь, что она и без Макса не пропадёт. Любой салон красоты плачет по ней. Как и любой миллионер жаждет себе такую жёнушку. По внешним данным, конечно же, меня не сравнить с ней. Но я тоже всё ещё молода и довольно-таки симпатична. И думаю, что у меня должно быть право быть счастливой. Поход в институт. Я его откладывала и откладывала в своих мыслях. Боясь всего того унижения, с которым мне предстоит столкнуться, небольшая надежда таилась в моём сердце, что всё обойдётся. Чудеса бывают не только в сказочных мирах. Вдруг никто ничего не увидел. Кому какое дело до этого видео? Кто знает, что могло отвлечь внимание простых обывателей. На днях проходил и чемпионат мира по ненавистному мне футболу, да и евровидение транслировалось по телевидению. Что-то способно было отвлечь взоры моих знакомых от позора. Ситуации, в которую я оказалась втянута. Родители же ничего не видели. Мне очень страшно, и мой разум пытается придумать любое чудо, чтобы избежать того ужаса, ждущего меня в стенах учебного заведения. Всё будет хорошо, не бойся, произносит Макс, как бы читая мои опасения, обнимает. Хочу прижаться к нему и забыть обо всём. Он тот, кто не обидит свою сестрёнку. Да, выдавливаю из себя. Руки трясутся. А по спине стекает капли пота. Перемотать бы время назад и не встретиться с этим Тайлером. Я же понимала, что он не мой мужчина. Только когда тебя одиноко и хочется выть от душевной боли, тебе сложнее сделать правильный выбор. Ну что сказать? Как себя оправдать, если колесо Фортуны решило проложить мне путь именно по этой дороге? Бросаю сигарету перед входом в институт в синюю металлическую урну, где нашли своё пристанище банки от энергетиков и кипа прочего мусора. Обязательно ли идти? Если передохнуть недельку, пока все не забудут о видео. Пойдём, протягивает Шеридон руку, крепкую и тёплую. Хватаюсь за неё, как за спасательный жилет. Не волнуйся, я рядом. Обещай не оставлять меня одну, умоляю. Мечты не всегда исполняются. Я не глупышка, понимаю это. Уже с порога в институт, пройдя через турникеты, вижу, как на меня смотрят учащиеся. Зарыться бы сейчас под тёплый плед, и как в детстве, чтобы меня разбудила мама в школу, где меньше неприятностей встречалось по пути. Но нет, такого не произойдёт. Жестокая действительность затащит любого в свои жёсткие и колючие объятия. Глаза, взоры повсюду. Они улыбаются, ухмыляются. Кто-то свистит. Макс рядом, но есть ощущение, что что-то пойдёт не так. И я, к глубочайшему сожалению, оказываюсь права. Худощавая женщина в обтягивающей блузке окликает его. Дополнительным штрихом к её грязным рыжим волосам является сотня морщин, так и наровящихся расползтись по всей ширине лица этой особы. Мистер Шередон, пройдёмте за мной, звучит грозный голос не менее грозного ректора. Мы её в своё время прозвали Цербером Медицинского Мира. Она дала бы фору дьяволу, ей-богу. — Есть вопросы по вашей успеваемости. — Можно чуть позже? — спрашивает Макс. — Он не хочет, боится меня отпускать. — Ни в коем разе. Вы слышали, что я сказала? С Сильвии Каменкой дела плохи. Она не станет церемониться с обычным студентом. Быстро за мной. — Я скоро вернусь, — обещает сводный брат. Но интуиция мне подсказывает, что будет не так, а по-другому. Впрочем, как и всегда. Живу не первый день, знаю, на что способна матушка судьба. Будь ей не ладно. Подмигивает и движется по пятам за самым должно быть жестоким монстром в нашем городе. Остаюсь одна. Чувство одиночества усиливается. У меня отобрали последнюю соломинку. Почему нельзя обойти стороной все преграды, оставив позади горести и печали? Не взгоды, так и жаждут уколоть меня, ванзиться в слабое бренное тело и разорвать кожу и сухожилия изнутри. Помню, в возрасте 5 лет мама повела меня с собой, тогда ещё единственную свою дочурку, ведь Милиса родилась гораздо позже, к знакомой гадалке в гости. Чудаковатая бабулька в лохмотьях и амулетах на запястьях и шее поведала юной девочке, которая только недавно стала знакомиться с этим миром и его правилами. О белом принце на коне, и воплощении всех мечт в реальность. Но жду-то я долго этого предсказания. Вдруг стоит отказаться от своих желаний и намерений и плыть по течению, как многие. Слышала, да и замечала, что многое избывается только, когда расхочешь. Находясь в своих бесчисленных, порой не связанных друг с другом из-за стресса мыслях, добираюсь до двери аудитории, где должна пройти лекция по анатомии. Люблю этот предмет и уверена, что знания, которые мне даёт пухленький профессор с широченными линзами в оправе, окажутся полезными и на практике. Однокурсники кучками стоят у входа в большую комнату, где есть не только великое множество парт, поставленных в четыре ряда, но и различного рода скелеты представителей вида Homo sapiens, и интересные плакаты, рассказывающие о теле человека, обычным, но занятным языком Две подружки стоят прямо у входа. Джамелия опирается о стену, одета по привычке в спортивную одежду. На голове новая причёска. Решила подстричься коротко, а сзади оставить парочку едва заметных глазу хвостиков. Биатрис же отнюдь обзавелась длинными прядями волос, нисходящими до лопаток, и сменила ненавистные очки на линзы ежедневного пользования. Они бросают на былую подружку взгляд, полный равнодушия, и продолжают болтать о своём девчачьем. Хочу подойти к ним и как в старые добрые времена поговорить, похихикать, но стою как вкопанная. По всему телу непередаваемый мандраж. Возможно, от волнения также поднялась температура. Готова разрыдаться от переполняемых чувств. Зря я явилась сюда. Дурочка, ты ведь знала, что никто не встретит такую, как ты, с радушием. Ты реально думала, что все будут хороводы вокруг тебя водить, интересуясь твоим состоянием, да? Еще бы встретили дурочку с пышными цветами и десятком букетов. У тебя все дома? Ха-ха, даже Аскел тебя бросила, исчадия больного разума неуверенной в себе девчушки. Тебе понравилось видео? С усмешкой спрашивает виновник торжества. Чудовище, которому хватило смелости унизить ни в чем не повинную однокурсницу. Мой внутренний голос перестаёт играть в голове, виня меня во всех смертных грехах. Одни лишь глаза наблюдают за всеми теми, кто решился встать вокруг меня. Верно, они обступили серую мышку со всех сторон, и нет мне защиты. Любимый сводный брат протирает штаны в ректорате, выслушивая хамство в свой адрес. Как понимаю, сейчас и мой черёд столкнуться лицом к лицу с невежеством, уничтожавшее мою репутацию и Тайлер Сорс. Стройная кореянка Эн Вун, юноша в узких джинсах и с длиннющими паттлами по имени Йозеф, толстячок Боар с отсутствующим разумом в глазах, бывшие две подружки и еще пару десятков обывателей с нашего же курса. «Ты что, глухая, что ли?» – подходит и кричит мне на ухо Эн Вун. Замахивается ладонью и бьет по макушке. Моргаю, но не выхожу из-за цепенения. Пусть издеваются. Я больше никогда не пройду через двери этого учебного заведения. Пусть будут прокляты мои обидчики до пятого колена». «А может, просто тупая?» Со свинячим визгом говорит Буар. «Не зря у него такое имя». Смех разносится по коридору. Народ любит шутки, достойные их уровня. «Глохо тупая», – ставит вердикт Йозеф. «На себя бы посмотрел. Узкие джинсы, девчачья прическа и петушиный голосок. Одним словом, в чужом глазу соломинку видеть, в своём бревна не замечать. Друзья мои, обращается Тайлер к однокурсникам, в одночасье ставшим для меня обидчиками. Лекса не виновата в том, что за бутылку вина готова лечь под первого встречного, да и в постели она бревно. Знаешь, Томмикс, на твоём месте я бы убился. Сердце пронзает невыносимая боль от услышанной череды оскорблений, и моё тело сотрясают бесчисленные рыдания. Мне уже не стыдно плакать, уже плевать на всё. В конце коридора крутая лестница. Собираюсь силами, чтобы побежать туда и с разбегу прыгнуть в проём между этажами. Надеюсь на смерть. Жизнь потеряла всякий смысл для меня, и кому-то, может быть, станет легче от того, что не станет такого человека, как я.